Автостраж номер три. Статус спасательная операция. Начинаю первую фазу. Арада спускалась на поверхность планеты в шатле п е р и г е л и м м е н навелел занять место второго пилота-наблюдателя. Лететь не в грузовом отсеке очень необычно. Мы приземлились на платформу чуть ниже края плато у декорпоративного комплекса. Платформа, видимо, служила дополнительной посадочной площадкой, или на ней размещался крупный строительный бот, но сейчас пустовало. Ее не было видно ни из комплекса, ни из космопорта. К тому же п е р и г е л и глушил голосовую связь и сканировал все сигналы поблизости, чтобы наше появление осталось незамеченным. После предупреждения спасенных клиентов я уже отключил свои сканеры и сканеры дронов. На планете заканчивался дневной цикл. Стояла ясная погода, никаких атмосферных явлений, способных повлиять на успех м и с с и и Я получил три дополнительных потока данных: первый со второго шаттла р а т т и приземлился на нем перед наземной частью космопорта; второй с дрона, н а х о д я щ е г о с я под контролем перигелия; он сопровождал Оверст, Ягу и Айрис; третий с самого перигелия, который наблюдал за всем происходящим. Четверых клиентов Перигели убедили вернуться в космопорт на ремонтной капсуле лифта. Они благополучно добрались до корабля и сейчас находились в медотсеке. Оверст, Ягу и Айрис остались и помогали мне во с у щ е с т в л е н и и первой стадии плана Б ноль один. Все цели покинули причал, не считая делегации из пятерых, согласившихся встретиться с людьми, после того как Перигели послал сообщение по открытому каналу голосовой связи для всех, кто может оказаться поблизости. Я нашел главный комплекс по тераформированию. р Если не согласитесь на переговоры, я его уничтожу. Ответа не последовало. Второе сообщение Перигелия: вам нужно подтверждение моих намерений. После чего Перигелий направил вооруженный зонд прямо в центр сельскохозяйственной зоны между космопортом и докорпоративным комплексом и взорвал его. о б р а з о в а л а с ь огромная воронка. Второй зонд перегели взорвал в воздухе над докорпоративным комплексом. Цели согласились на переговоры. Ты не обязан это делать, сказала мне а р а д а перед тем, как мы сели в шаттл. Я знаю, каково тебе будет столкнуться с теми людьми после того, что они сделали своими т ну, с двумя другими автостражами. Будет не просто. Я не вправе просить тебя о помощи сразу после того, как ты взломал свой модуль контроля. У тебя сейчас и так тяжелый период. Тяжелый, да. Наследовать п р о т о к о л у и спасать людей – это так привычно. Я хочу вам помочь, сказал я. Она кивнула. Спасибо. Если ты вернешь а в т о с т р а ж а многие будут тебе благодарны. Я прочитал Help Me файл и щ е л к л его правдивым. Но все-таки есть разница между тем, чтобы счесть данные верными, или на собственной шкуре все это испытать. Люди не собирались бросать а в т о с т р а ж а хотя по контракту нас можно бросить при необходимости. Я многого не понимал в происходящем, но все равно им помогал. Я проверил безопасное сетевое соединение и голосовую связь, а потом подал знак а р а д е что можно открыть люк. Разведывательные дроны отцепились от моей спины и облаком вылетели из шаттла. Затем рассеялись, вошли в стелс режим и полетели к комплексу. Они использовали тот же код для помех сигналам, что и броня целей. Они не сумеют обнаружить вражеских дронов, но и их самих тоже не найдут. Я применил тот же код и к себе и надеялся, что вражеские дроны меня не засекут. Но это были пока лишь догадки. Лучше все-таки избегать встреч с ними. Перед восточным выходом из космопорта тянулась широкая терраса. Дроны перигелия посылали видео с пятью целями, прибывшими для встречи с о в е р с т ь я г у и Айрис. А еще на террасе стоял вооруженный зонд. Цели не были вооружены и были в рабочих комбинезонах, а не в защитных костюмах, в которых дрались. У двух целей кожа на лице и руках была серая, у других серые пятна на нормальной человеческой коже. Надеюсь, все получится, сказал по сети Ратти. Цз, одернула его р а д а Не мешай. Оверс просигналил а в знак подтверждения. Вы не взорвёте устройство, пока находите с ь здесь. Так какой смысл в ваших угрозах? Спросила цель номер один. Берегели переводил их слова по сети. Говорили они на том же языке, что был в космопорте. Это язык колонистов корпорации Адамантин, подтвердила по сети Айрис. Думаю, они из той же фракции, которая помогала нам на корабле. Тиаго, обращаясь к целям, мы тоже в опасности. Корабль заставил нас пойти на эти переговоры. Во время обсуждения планов на борту Перигелия Ратти возразил: "Вы уверены, что они на это купятся? Что мы пленники злобного корабля, который заставляет нас это делать?" на что п е р е г и л и ответил я умею убеждать цель номер один сомнение м корабль т я г о вы напали на него пытались загрузить в него и н о р о д н у ю с и с т е м у и забрали нескольких человек из его команды цель номер два э т о сделали зараженные мы не в ответе за их действия т ь я г о возможно но корабль считает ответственными всех вас Если бы мы больше узнали о том, что здесь происходит, это бы помогло. Цель номер три с сарказмом. Если корабль может говорить, почему он не появится лично? Дрон Перигелия. Вы не захотите увидеть меня лично. На лицах целей отразилось изумление и частично отвращение. Цель номер два. А что случилось с теми, кто оказался на корабле? т ь я г о посмотрел на Оверс, и та сказала: «Все мертвы». Чуть раньше т ь я г о Соверс решили, что она будет изображать злобного человека и соглашаться с желанием корабля уничтожить колонию. Мои дроны добрались до главной площади и заскользили вдоль ребер. Поступают новые данные, сообщил я по безопасному каналу. Дроны засекли семь вооруженных целей, скрывающихся у двух входов в комплекс с восточной стороны. Другие два входа не охранялись. Перигелий тоже принял сообщение. Цель номер два. Чего вы от нас хотите, т ь я г о Верните пленника, которого захватили в зале прибытия капсулы. Верните его, и мы оставим вас в покое. А по приватному каналу он добавил: Я должен попробовать. Вдруг все получится вот так просто? Ах, т я г о ответил Оверс. Никогда не бывает вот так просто. Вклинилась Айрис. Они правы. Заложников берут не для того, чтобы освободить по первому требованию. Цель номер один. Мы не можем его вернуть. У нас его нет. Его схватила группа зараженных. Оверс. т о г д а в е л и т е им вернуть пленника, иначе последуют новые взрывы. Цель номер два. Они нас не послушают. Овер с м о т н у л а головой в сторону зонда и сказала. Так заставьте послушать. Ни у вас ни у нас нет выбора. т я г о если вы скажете, где держат нашего друга, возможно, корабль согласится повременить. Дроны незаметно проникли в две неохраняемые двери с западной части площади. Я доложил об этом Перигелию, и он приказал людям п р о д о л ж а й т е тянуть время. Цели по-прежнему нервничали. Арис. Расскажите о том, что здесь случилось. Вдруг это поможет. Мы знаем, что вы наткнулись на инопланетные реликты. Один вы присоединили к двигателю нашего корабля, а другой к двигателю корабля б а р и ш е с т р а н ц ы Цель номер два. Мы не знали, что они это сделали. Цель номер четыре. Говорит впервые. Вы, наверняка, лжете. Просто хотите разнюхать насчет наших открытий. Оверс. Разве взрыв в сельхоззоне? Ложь? Цель номер один цыкнул на цель номер четыре, чтобы та не вмешивалась. Цель номер один. На одних эта дрянь влияет больше, чем на других. Нельзя обменять нас в действиях другой мелкой группы. Айрис, эта мелкая группа убила почти всю команду исследовательского корабля и собиралась заразить нас. Мы пришли, чтобы вам помочь. Но почему должны вам верить? Оверс. Вы должны что-нибудь сделать, а не просто повторять, что ни в чем не виноваты. Скажите, где держат нашего друга? Разведывательные дроны оказались в темных коридорах и теперь посылали видео низкого разрешения. Сеть работала, но я пока что не обнаружил ничего похожего на сигналы а в т о с т р а ж а Один дрон нашел открытую гравитационную шахту и спускался по ней. Я направил весь взвод за ним. Внизу предстояло обыскать много уровней. Под землей комплекс гораздо крупнее, чем мы ожидали. Цель номер пять. Внезапно. А зачем вам это знать? Вы не сможете и о о с в о б о д и т ь о с т о р о ж н е й предупредил по сети Ратти. Они не должны задуматься, почему мы задаем эти вопросы. Дрон Перигелия. Мне снова продемонстрировать серьезность наших намерений. Насколько важна вода для вашего сельского хозяйства? Цели снова пришли в нервное возбуждение. т и а г о видите, если скажете, где наш друг, мы попробуем объяснить кораблю, что вы не виноваты. Я получил данные от дрона-разведчика и сообщил Перегелию. п о и м о н знакомый сигнал, но дроны не сумели установить контакт или определить место н а х о ж д е н и е Я должен спуститься туда сам. Перегели, приступаем ко второй фазе. Услышав наш разговор по сети, а р а д а кивнула мне и сказала: "Удачи". Я ответил: "Спасибо". Я вылез из шаттла и подождал, пока а р а д а запрет за мной лег, а потом побежал к комплексу к центральной площади. Киллербот 10. Итак, мы нашли вражескую командную систему. рубашка взмокла от пота и прилипла к тому, что о с т а л о с ь от моей спины, а уровень производительности упал еще на три процента. Колонисты адамантина, видимо, нашли здесь докорпоративную систему, восстановили ее и заархивировали в собственных системах. Но однажды в шахте, которая служила складом, что-то случилось. Тяжелый сборщик ударил по нижнему люку и проломил его. Туда спустился человек, чтобы все проверить. И заразился от инопланетных реликтов. Человек поднялся обратно и принес заражение в эту комнату, центру управления центральной системой до корпоративной колонии. Мы предположили, что цели это инфицированные колонисты, создавшие вражескую командную систему в надежде, что она поможет справиться с проблемами. Но вышло наоборот. И тут центральная система спросила по сети: запрос. Кто здесь? Я и не думал, что она способна на общение. Запрос принят. Автостражи, ответил я. Запрос. Помощь. Запрос принят. Да, подтвердил я, хотя у меня было дурное предчувствие, что помощь будет заключаться в полном отключении системы. Но пока что не было смысла об этом говорить. Так значит именно она передала заражение людям через сетевые интерфейсы, сказал 2.0. 0 Вполне вероятно. Сначала она заразила дополненных людей со встроенными в мозг интерфейсами, а через них и остальных людей с внешними интерфейсами. Но всех и полностью заразить не получилось. Вот почему Цели на борту исследовательского корабля помогли Айрис и другим сбежать и сказали, что не все Цели верят в коллективный инопланетный разум и другую чушь, которую пыталась внушить им вражеская командная система. Мы были правы насчет имплантов, добавил два ноль. Это просто ресиверы, устаревшие устройства из д о к о р п о р а т и в н ы х времен. А та штуковина, которую установили на двигатель Гика и пытались установить на корабле Барришестранцы, уже инопланетные технологии. Вражеская командная система объяснила колонистам, как с ней обращаться, и написала код для вражеских дронов, защитных костюмов и сенсорных отражателей. Вероятно, инопланетные реликты находятся на всем плато. Возможно, здесь даже есть руины инопланетных сооружений. Кто знает, что скрывается за тем люком в шахте? А колонисты выращивают здесь еду. Два ноль вдруг забеспокоился и, поколебавшись немного, спросил: "А как думаешь, если заражение передается через код, может г и к до сих пор заражен? Нет, потому что вражеская командная система разозлилась и удалила текущую версию Гика. Гик был заражен, когда делал свою копию, но после перезагрузки первым делом очистил место в памяти, которое занимала вражеская командная система, удалил все до капли, как если бы она была вирусом, так что, наверняка, стер и тот код для заражения. Какой-то инопланетный код, выглядящий как бессмыслица, хотя не совсем. Наверняка он написан по тому же принципу, как и код человеческой ДНК. Именно так создают дополненных людей и конструктов, и туда можно внедрить вирус, если не стоит защита. Ох, г и к заразился через дополненного человека, как и эта система. Цели отправили на него инфицированного носителя. Двух носителей, поправил меня два ноль. р а с а и Электро. Он был прав. Они сказали, что заражены. Гик послал их в м е д о т с е к и там прочитал зараженный код. Вражеская командная система удалила их память с помощью имплантов, и тогда заражение... Нет, нет, сказал 20. Они не были переносчиками инфекции. Уверен, что цели использовали их для переноса на Гика вражеской командной системы. Вот почему воспоминания Летры так спутаны. Ее нервную ткань использовали в качестве места для хранения ядра системы. Это что-то вроде вируса, добавил он. Вот почему мы натыкаемся на эту систему снова и снова. Она самовоспроизводится. Я уставился на пульт управления центральной системы. Выводы: первое, инопланетный реликт заставил зараженного человека доставить вредоносный код к ближайшей операционной системе. которая оказалась декорпоративная центральная система. Второе, инфицированная центральная система разделилась, возможно, вынужденно, как зараженные люди на других планетах, которые ведут себя с т р а н н о и убивают друг друга, и создала вражескую командную систему, похожую на вирус, гибрид устаревшей декорпоративной системы и инопланетных технологий. Третье. Вражеская командная система внедрила систему ь с Адамантина и в колонистов, заставил их использовать декорпоративные устройства, потому что ц е н т р а л ь н а я с и с т е м а п р и в ы к л а иметь с ними дело, например дроны и импланты с инопланетным кодом. Четвертое. Но вражеская командная система оказалась запертой в колонии на тераформированном участке планеты, и тут прибыл десантный отряд Барришестранцы. Однако я побывал в шахте рядом с инопланетными реликтами и в этой комнате и по-прежнему не чувствовал себя зараженным, хотя вражеская командная система не пыталась заразить а в т о с т р а ж е й с исследовательского корабля, включая третьего, которому по словам 2.0 приказали замереть в коридоре. Может, она не умеет заражать автостражи? Было бы неплохо. Тогда кто же вражеский связной? спросил два ноль точно тот самый, кто связывался с вражеской командной системой в корабле б а р и ш е с т р а н ц ы два н о л решил, что это человек уж точно не инопланетянин два ноль добрался до планеты через его соединение и оказался в центральной декорпоративной системе ох что-то у меня дурное предчувствие Я медленно шагнул вперед, огибая паутину соединений. Слышался только скрежет моего коленного сустава и повторяющийся сигнал бедствия. Эй, куда это ты? спросил 20. Нужно кое-что проверить. Я протиснулся в проем между двумя столами, где не было соединений, и нагнулся над распростертым на полу человеческим телом. Внезапно я осознал, что почему-то нет запаха разложения. Они умерли как минимум несколько месяцев назад, а то и больше года, если именно это происшествие запустило процесс заражения. Но тела под белыми наростами ничуть не изменились, не высохли и не сгнили. Белая кристаллическая субстанция была зернистой и росла из ушей и ртов. Мне пришлось подвинуться бочком и присесть, чтобы заглянуть человеку в лицо. На загорелой коже проступали синеватые пятна, возможно, пятна разложения, но я решил, что тот же процесс изменил кожу целей. Голубые глаза мертвеца смотрели прямо на меня. Я пополз прочь, огибая столы с корзинами. Встать я не мог из-за колена, а еще потому, что боялся повернуться к ним спиной. У стены я поднялся. Я знаю, нельзя решать все проблемы насилием, но в этом случае, сказал два ноль. Да, в этом случае без него не обойтись. Я прицелился в голову мертвеца из излучателя правой руки, поднял мощность до максимума и выстрелил. Белое вещество вспыхнуло, в комнате появился слабый запах, который я не мог описать. Человек по-прежнему равнодушно пялился на меня, его глаза покрылись корочкой засохшей жидкости и не моргали. Ох, н у почему даже с этим нельзя покончить одним махом? Я трижды пытался его убить, пока два ноль наконец не сказал. Похоже, трещины и царапины на полу – это следы от снарядов и выстрелов из излучателей. Кто-то уже пытался прикончить эту штуку и многократно, с разных направлений и разным оружием. Ну отлично, они пытались убить эту штуковину, пытались взорвать вход в комнату, но остановились, прежде чем успели применить достаточно мощное оружие. Наверное, заражение повлияло на человеческую нервную ткань. Это защитная функция. Но я не желал сдаваться и врезал мертвецу по голове, потому что А считал, что меня кот по какой-то причине заразить не может, или я его уже подхватил. Б, если излучатели не помогли, то и откула, к а толку не будет. Нужно все-таки быть умнее. Пришлось развернуться и схватиться за стену, чтобы устоять на ногах. В шахте есть инструменты. Нужно принести их или найти взрывчатку. Знаю, знаю. Я едва держался на ногах, так что это был очень оптимистичный план. Да, есть одна проблема, сказал два ноль. Почему вражеская командная система не зовет подмогу? Здесь наверняка есть какие-то датчики движения. К тому же вражеская командная система наверняка нас видит. Хм, хороший вопрос. Тут центральная система внезапно спросила: запрос. Клиенты мертвы? Да, нет. Она спрашивала про людей. Запрос принят? Нет, клиенты в опасности, сказал я. Запрос? Клиентам оказывается помощь? Я не знал, как ответить, алгать не хотелось. Все оказалось еще хуже, чем выглядело на первый взгляд. Запрос принят? Не знаю, сказал я. Система умолкла. Запрос. Обнаружено вторжение. Спросил я. Система наверняка знает, что происходит, и может сказать, в курсе ли вражеская командная система, что мы здесь. Запрос принят. Нет. По близости нет неизвестных организмов. Все организмы в общей сети. Хм. То есть вражеская командная система не отреагировала на меня. Потому что не сочла врагом, приняла меня за цель инфицированного колониста. Я лишился дара речи. Автостражи не испытывают шок, как люди, но уровень моей производительности упал еще на пять процентов, а это многовато. Я не в сети, сказал я. Я не заражен. Кто знает, вклинился два ноль. Я заметил аномалии при диагностике. Держись. Центральная система послала мне изображение сеть соединений в комнате вроде того, что сделал два ноль. На схеме присутствовал и мой сетевой адрес. Я был связан с вражеской командной системой. Нет, от человека к машине. Возможно, именно так все и должно происходить. От человека к машине, от машины к человеку. Мы все сделали неправильно. Гиг пытался избегать контактов с потенциально инфицированными и системами, а нужно было беспокоиться о зараженных дополненных людях. Я же сканировал эту комнату и зараженных. Меня хотели заразить в шахте, а я пришел сюда и услужливо заразил себя сам. Я нашел аномальный код в твоих процессах, изолировал его и пометил. сказал два ноль п ы т а ю с ь удалить ох он опять на свободе ну ладно хорошо хоть я его пометил а я-то считал себя неуязвимым я же автостраж тьфу ты до да чего ж я жалок ведь я особенный как я мог оказаться таким же как все люди постоянно так ноют его можно удалить сказал два ноль гиг же его удалил Ну да, то был Гик, а то я. Меня-то в любой момент может захватить вражеская командная система. Это будет все равно, что опять заполучить модуль контроля. Нет, только не это, никогда в жизни. Но была у меня одна л а з е й к а в сеть целей, а может и союзник. Я отправил запрос в ц е н т р а л ь н о й системе. Запрос. Прошу разрешения начать очистку и перезагрузку. Запрос. Это поможет клиентам. Откликнулась она. Если я помогу ее людям, она поможет мне. Запрос принят. Да, возможно. Я попробую. Запрос принят. Разрешение получено. И тут я увидел все связи центральной и в р а ж е с к о й командной системы. где-то на периферии маячил вражеский связной. Я получил доступ в центральную систему и начал очистку. Тогда-то вражеская командная система наконец вычислила, что я здесь. Она действовала гораздо быстрее, чем я ожидал. Мгновенно подавила центральную систему и мою защиту и ворвалась прямо мне в голову. Из наших предыдущих двух встреч она знала, кто я, и помнила, что я ее уже убивал. Целую секунду я думал, что со мной покончено. Либо она сотрет меня, либо захватит и засядет у меня в голове как модуль контроля. Если бы у меня был выбор, я бы предпочел, чтобы меня уничтожили. Но она не учла, что сейчас в моей голове находится и два ноль. А может просто не поняла, что мы две разные сущности с разными возможностями. Я терял работоспособность и уже сваливался в принудительную перезагрузку, но два ноль был цело невредим и он вирус. Он извлек вражескую командную систему из моей головы и последовал вместе с ней по активному соединению до соответствующего сектора центральной системы. с б о й очистки, сказала центральная система. Отключи ее и уничтожь, велел два ноль. Давай же, не тяни резину. Ты тоже погибнешь, ответил я. Я знаю. А в чем, по твоему, состоит моя задача, кретин? Делай, что говорю. Я не хотел этого делать и не мог. Да я кретин и помню, как Мики бросился на боевого Бота, чтобы дать мне шанс спасти людей. Если ты все запоришь, я так разозлюсь, что Гиг покажется очаровашкой, сказал 20. И в отличие от Мики, я о держу победу. Это было больно. Я начал о т к л ю ч е н и е Как только отключилась центральная система, пропала сеть. Наступила тишина и снаружи и внутри моей головы. Я понял, что снова сижу на полу и покачиваясь встал. Перевернул стол и отрезал от него перекладину излучателем левой руки. Затем похромал к устройству в форме звезды, где теперь находились два ноль ц е н т р а л ь н а я и вражеская командные системы. Они спят, сказал я себе. Два ноль и центральная система ничего не почувствуют. Жаль, что вражеская командная система тоже ничего не почувствует. Дубинкой и злучателями обеих рук я взломал корпус и расколотил и расплавил начинку. Чувствовал я себя странно. В органических частях т е л а творилось такое, что я снова порадовался отсутствию желудка. Я убивал а в т о с т р а ж й и боевых ботов, но это же был я сам. Ну не совсем я, но почти. А центральная система такая же жертва, как и все остальные. Даже вражеский связной жертва, и его мне тоже придется убить. Теперь без вражеской командной системы, наверное, я сумею пробить его защиту. Закончив с центральной системой, я повернулся к вражескому связному. О, он пришел в движение. У меня опять проблемы. Если в нем осталось что-то человеческое, и тут он вскочил на ноги. И бросился на меня. Автостраш номер три. Статус спасательная операция. Я обогнул северную часть комплекса и направился к проходу между двумя зданиями. Дрон-разведчик снабдил меня картой комплекса и показал скрывающихся у восточных дверей целей. ц е л и н а терасе р у космопорта рассказывали людям историю колонии, подтверждающую разведданные Айрис, но сейчас толку от этого все равно не было никакого. Если люди не сумеют получить нужные данные, я войду в комплексы без них. Я впервые устраиваю спасательную операцию без модуля контроля и хочу, чтобы она удалась. Хочу найти другого автостража. Я отправил перегелью запрос статуса, и он немного запоздал с ответом. Удерживай позицию, наконец отозвался он. Я должен двигаться дальше, чтобы завершить миссию, сказал я. Автостраж рассердится, если я пожертвую тобой понапрасну. Что что? Цель номер два. Они решили использовать на складе старые устройства. После этого все стало хуже. т ь я г о кто решил использовать импланты? Его слова взбудоражили Цели. Цель номер один. Какие импланты? Дроны уловили активные сигналы где-то в глубине комплекса, но не сумели их точно локализовать. Радти, твой анализ, сказал по сети т ь а г о Радти отправил файл перегелию. Его дроны создали экраны и показали видео с извлечёнными у цели имплантами. Цели уставились в экран. Оверс. Видите? Вам что, не рассказали об этом? Все цели посмотрели на цель номер четыре и та сказала: это для связи и для защиты. Цель номер один для защиты. Цель номер три. И у скольких людей еще стоят такие штуки? Вы заставили их подчиниться? Потом цель номер два снова повернулась к людям и сказала: на восьмом уровне ниже площади, там держат вашего друга, и оттуда пошло заражение. Я забираю людей, сказал мне Перегели по безопасному каналу. Действуй. Понял. Приступаю, ответил я. Бегите, сказал дрон Перегели на террасе. У вас три минуты на то, чтобы покинуть зону. Оверс. Бежим. И люди бросились к шаттлу. Цели опешили, а потом тоже побежали подальше от космопорта. В поле с растениями врезался еще один зонд и взорвался. В небо с диким завыванием взлетели четыре ракеты. Отвлекающий маневр, чтобы я мог приступить ко второй фазе спасательной операции. Целью восточного входа площади растерялись, строй бросились бежать к мосткам. Когда я попал внутрь через другой вход, меня никто не обнаружил. Киллербот 1:0. Уровень производительности сильно упал, но страх увеличил скорость реакции, и я треснул вражеского связного железякой по голове. Тот покачнулся, но остался цел. От приложенного усилия мое колено подогнулось, и я снова шлепнулся на пол. Понадобится оружие побольше, а еще мне нужна помощь. Нужно выбраться отсюда, во что бы то ни стало. Неровный пол царапал ладони, пока я полз к люку. Я сумел подняться и пролезть в щель, прежде чем встал на ноги вражеской связной. Если он меня здесь з а п р е т т все начнется снова. Только теперь уже роль несчастной центральной системы буду исполнять я сам. Я уж лучше постараюсь этого избежать. Пошатываясь, я заковылял по ангару к идиотскому гравитационному лифту. Знаю, знаю, я говорил, что ни за что не буду им пользоваться, но сейчас у меня не было времени подниматься по лестнице, а по сравнению с тем, что осталось за моей спиной, даже лифт выглядел спасением. И кроме того, при отключенной сети его невозможно удаленно отключить. Услышав шаги за спиной, я нырнул в лифт. Гравитационный лифт толкнул меня вверх. м е н е е чем в десяти метрах за моей спиной стоял вражеский связной. Я должен выбраться, прежде чем он доберется до шахты лифта. Промелькнуло два уровня, пока я барахтался, пытаясь выбраться из этой гнусной штуковины при не работающей сети, и, наконец, лифт остановился и выплюнул меня на следующем уровне. Я вывалился в темный коридор и снова очутился на полу. Ох. И т то и дело терял контроль над болевыми сенсорами, а это признак неминуемого отказа системы. И кажется, я все равно опоздал. Думаю, вражеский связной видел, на каком уровне я вышел. Я в ужасе представлял принудительную перезагрузку. Когда я снова загружусь, то стану частью вражеской командной системы. Я находился где-то на верхних уровнях и понятия не имел, как отсюда выбраться. Но все равно нужно бежать. Я встал и поковылял дальше. Коридор огибал главную шахту ангара и оказался слишком длинным. Здесь было чище, освещение ярче, им явно не так давно пользовались, и где-то должен быть лифт или лестница. И тут на краткий миг я уловил какой-то новый контакт, что-то знакомое. Дроны. Здесь есть дроны. Не вражеские дроны, а мои. Я лихорадочно посылал запросы. Вражеский контакт все равно знал где я. Я слышал его шаги по коридору. Впереди горели яркие огни. Там была лестничная площадка. Я бросился туда, и в это мгновение откуда-то сверху спрыгнул автостраж в бронекостюме. Я чуть не выпалил в него из обоих излучателей, но вовремя заметил надпись на его шлеме. Кто-то написал там краской маркером н а с ж а т о м машинным языке. Меня послал Гик. Это был автостраж номер р 3 Непрозрачный щиток шлема повернулся в мою сторону. Я никогда раньше не спасал другого автостража, сказал он. Для этого нет протокола. Он что, серьезно? Да к черту протокол! Приближается враждебный объект, отозвался я. Он заражен. Не сканируй его и не позволяй к себе прикасаться. Если заражение происходит именно так, как я предполагаю, он не сумеет заразить другого а в т о с т р а ж а Но кто знает? Меня тоже не сканируй и не устанавливай соединение. Я могу быть носителем. Транспортный корабль Перигели уже получил эти данные от спасё, начал он, а потом прыгнул и приземлился за моей спиной в ы т а с к и в а я оружие. Это из угла появился вражеский связной. а в т о с т р а ж выстрелил и вражеский связной отпрянул, но снаряд не пробил инопланетную броню. Так не выйдет, завопил я. Но третий выпустил следующий снаряд в потолок. Фонарь разлетелся на куски у с ы п а в пол осколками. Третий снова подскочил ко мне и обхватил за пояс. Пожалуйста, держись за меня, сказал он. Я да знаю я, завопил я, схватив его за плечи. Идем уже. Он помчался по лестнице на три уровня вверх. Моя поза была ужасно неудобной. Теперь я понимаю, почему люди не любят, когда их носят. Третий вызвал дронов, и они окружили нас защитным роем. Мы выбежали через люк наружу. На открытую площадь, которую я видел из наземного причала космопорта, на мостовой валялись вражеские дроны, отключившиеся после уничтожения вражеской командной системы. Я не увидел ни одной цели, вероятно, потому, что в центре площади торчал зонд, громко повторяя: «Внимание, приготовиться к взрыву». г и к вооружил зонды? – спросил я. И ни слова мне не сказал. Вот говнюк. Люди тоже удивились, ответил третий. Шаттл Гика завис над ребрами комплекса и нырнул к площади. Люк открылся и третий втащил меня внутрь. Он скинул меня в кресло и я увидел, как к нам м ч и т с я вражеский с в я з н о й Потом люк закрылся и я рада выкрикнула: "Они у меня! Взлетаем!" Когда шаттл рванул вверх, толчок чуть не вышиб меня с с и д е н ь я Сразу ясно, что управлял шаттлом Гик. Даже подушка амортизатор не спасла положение. Третий поступил со мной в точности так, как я бы вел себя с раненым человеком. Сел рядом и придерживал меня рукой. Автостраж, ты цел? – спросила а р а д а с кресла пилота. Не вполне. Я заражен вредоносным кодом. Два ноль пометил его, так что Гик сможет удалить. Скажите ему, чтобы меня не сканировал. Через иллюминатор я видел точки на мостках, разбегающихся целей колонистов. Мы знаем, ответила а р а д а запыхавшаяся из-за ускорения. Сбежавшие с корабля б а р и ш и с т р а н ц ы члены команды рассказали про сканирование, а Перегели разобрался, как все произошло. Ну конечно же, он разобрался. А теперь самое время расслабиться и наконец-то перезагрузиться. И пока мое сознание постепенно угасало, з о н т внизу взорвался. Вражеский связной отключился, сказал Гик, как и я.